Витамин D. Клетки кожи вырабатывают витамин D под воздействием солнечных лучей. У людей, живущих далеко от экватора, витамина D образуется меньше и иногда может возникнуть его дефицит. По этой причине детям для профилактики рахита долгое время было принято ежедневно давать по столовой ложке жира печени трески, рыбьего жира. Недавно было показано, что употребление витамина D-3 Заметно уменьшает риск заболеваний некоторыми видами рака, более чем на 75% при ежедневном приеме 1000 МЕ в форме 25 гидроксивитамина D. Это обнаружено при исследованиях, проведенных в Крейтонском университете, публикации 2007 года. В предварительном исследовании с участием 15 мужчин, больных раком простаты, ученые отметили позитивное действие витамина D3 при его ежедневном приеме в количестве 2000 МЕ в виде 25 гидроксивитамина D на протяжении в среднем 8 месяцев, свыше 5-6 месяцев для каждого из пациентов. Замедление роста уровня СПА в крови Общепризнанного маркера опухоли простаты, используемого для отслеживания ее динамики, обнаружено у 14 больных. И его уровень значительно снизился в крови 9 пациентов по сравнению с уровнем, отмеченным у них в начале лечения. Другие недавно опубликованные исследования показали позитивное действие витамина D на рак груди, немелкоклеточный рак легких, рак толстого кишечника, рак простаты. Многие исследователи считают, что витамин D3 вносит вклад в подавление всех форм рака, по крайней мере, на ранней стадии. Более того, мы теперь знаем, что витамин D очень полезен в защите от простуды и гриппа и поддерживает наш позитивный настрой, выступая в качестве противоядия, снижению энергии во время темных и холодных месяцев года. Канадская ассоциация по исследованию рака рекомендует сейчас всем жителям Канады принимать ежедневно по 1000 ме витамина D3 все зимние месяцы, поскольку зимой мало солнечных дней. Пожилым людям старше 65 лет и тем, кто по какой-либо причине мало бывает на солнце, следует принимать витамин D весь год. Сначала вам надо обсудить с врачом, не следует ли сделать анализ крови и определить в ней содержание витамина d и, если это окажется необходимым, добавить к вашему рациону витамин D3. Специалисты рекомендуют или принимать ежедневно по 1000-5000 МЕ или одной дозой сразу 100000 МЕ дважды в месяц. Будьте внимательны, витамин D2 или эргокальциферол должен быть исключен, так как есть сообщение, что он потенциально токсичен и вызывает гиперкальциемию. Пребывание на полуденном солнце в течение 20 минут обеспечивает синтез от 8000 до 10000 МЕ этого витамина. Но остерегайтесь слишком длительного пребывания на солнце, поскольку это связано с риском заболеть раком кожи. Пищей, содержащей наибольшее количество витамина D, является жир печени трески, 1460 МЕ в столовой ложке. Лосось 360 МЕ в 100 граммах, макрель 345 МЕ в 100 граммах, сардины 270 МЕ в 10 граммах, угорь 200 МЕ в 100 граммах. Молоко, обогащенное витамином D, содержит только 98,5 МЕ на стакан, яйцо 25 МЕ, печень теленка 20 МЕ в 100 граммах хотя и редко, но бывают осложнения, связанные с избыточным употреблением витамина D3. Может развиться почечно-каменная болезнь из-за избыточного количества кальция в моче или гиперкальциемия, избыточное содержание кальция в кровяном русле, что в исключительно редких случаях может привести к смерти больного раком. Следовательно, необходимо перед началом приема этого витамина измерить его содержание и содержание кальция в моче и в крови и делать это через каждые три месяца.